Глава двадцать третья. Домой я уже опаздывала. Беззвучно выругавшись, я ввела свой адрес в GPS-навигатор. Отличная, кстати, вещь. Без него я бы вряд ли добралась домой, несмотря на то, что проделывала этот путь уже много лет. Но сейчас всё казалось мне каким-то незнакомым. Вернувшись с небес на землю, я изо всех сил нажала на газ, так что шины протестующе взвизгнули. По дороге у Уэстпорт я проклинала пробки и заторы. Я представляла, как, входя в дом, увижу лицо Стефани, на котором читалось недовольство с оттенком сожаления. О том, что её брат и его дети связали нас с ней навеки. И о том, что ей приходится терпеть такое ходячее недоразумение, как я. Всё это пряталось за натянутой улыбкой или, скорее, усмешкой, означавшей, что по сравнению с ней я просто жалкое ничтожество. Как же мне хотелось стереть эту улыбочку с её лица. Последнее время я злилась по любому поводу. Когда я сворачивала на подъездную дорожку, была уже половина четвёртого, и я чуть не врезалась в машину Джека. Он не возвращался так рано, во всяком случае, в последнее время. Раньше он пускался на любые уловки, чтобы вернуться домой до ужина и пообщаться с Джейм и Оливией. Но те времена прошли. В настоящем он загружен сверх всякой меры. А тут ещё я со своими проблемами. Машина Стефани рядом с домом не оказалась, так что хотя бы с ней мне не придётся иметь дело. Однако, шагая к входной двери, я почему-то сильно нервничала. О том, каково Джеку, я даже не подумала. Что он вообразит, как будет беспокоиться — После моего неожиданного появления в его конторе он пару раз отправлял мне сообщения, но я оставила их без ответа. Нервозность сменилась чувством вины. Однако вина перед супругом была не столь уж страшна, даже если это нечто большее, чем нестиранная рубашка или важная встреча, о которой я забыла спросить. Я просто запамятовала, что Джек может обо мне беспокоиться, Сделав глубокий вдох, я открыла дверь и повесила ключи на крючок рядом со входом. В доме царила тишина, но я не придала этому значения. В кухне что-то упало. Похоже, кто-то уронил тарелку. Меня это насторожило. Задержавшись в холле, я взглянула наверх, ожидая увидеть там Оливию, вышедшую на площадку, встретить меня. Только никто не вышел. Войдя в кухню, я обнаружила Джека, собиравшего осколки разбитой тарелки. «Джек, у тебя всё в порядке?» Он что-то пробормотал в ответ, но даже не обернулся и продолжил собирать осколки, складывая их на стол. «А где дети?» Их забрала Стефани. Холодно ответил Джек, что было на него совсем не похоже. Выпрямившись, он прислонился к столу, по-прежнему не глядя на меня. Всё это несколько озадачивало. «Что значит «забрала»?» Джек, наконец, обернулся. Такого выражения на его лице я не видела уже давно, и оно не предвещало ничего хорошего. Он был мрачен и неприветлив. «Куда ты сегодня ездила? Перед тем, как пришла ко мне. Я знаю, что просто так ты бы ко мне не заявилась». Я не сразу ответила. Сначала я хотела соврать, в очередной раз — но сделать этого не смогла. Я пыталась найти её. «И что?» Я покачала головой. Полный тупик. По адресу, который она дала, никого не оказалось. Соседка сказала, что в прошлом году там кто-то жил, но это мог быть кто угодно. Джек впился в меня взглядом, однако глаза были уже иными. Он как бы изучал моё лицо, словно перед ним стояла незнакомка. «Сара?» Ты должна сказать мне правду. Я ничего от тебя не скрываю. Не знаю, кто она такая, но обязательно выясню. Я отправил детей к Стефани, — сообщил Джек, поворачиваясь ко мне спиной. Нам надо серьёзно поговорить. Я ушёл с работы пораньше, потому что должен тебе помочь. Мы с тобой сядем и подробно обсудим, что делать дальше. Снова обернувшись ко мне, Джек увидел слёзы на моих щеках. Обняв за плечи, он притянул меня к себе. Я прямо-таки упала ему на грудь. Мы обязательно справимся, но только вместе. Впервые за последние несколько дней я почувствовала себя в безопасности. 2018 Вино, которое должно было меня расслабить, вызымело обратный эффект. Был поздний вечер. Мы находились одни. Дети крепко спали в другой комнате. Моя мать сидела внизу. Мы поднялись в мою бывшую комнату, чтобы, наконец, остаться наедине. Мы осушили две бутылки вина, и это не считает того, что было выпито на поминках. И тогда я поняла, что сейчас самое время всё ему рассказать. Меня никогда не оставляло чувство вины. Я могла подолгу не вспоминать о произошедшем, но это постоянно висело надо мной, чёрной тучей. Я могла игнорировать её, однако она не исчезала. Десять лет. Сделав последний глоток, я посмотрела на Джека. Он ответил тем же, и я утонула в его глазах. «Я должна тебе кое-что рассказать, вот только не знаю, как ты это воспримешь. Только не перебивай меня, пока я не закончу». Положив руку мне на колено, Джек приготовился слушать. Я хотела её убрать, но не смогла пошевелиться. «Что случилось?» — с пьяной озабоченностью спросил Джек. «Ну, говори скорей Отступать было уже поздно. Возможно, он больше никогда не посмотрит на меня прежними глазами. Однако, приоткрыв дверь в прошлое, я отрезала себе путь к отступлению. В 2005 году, ещё до нашей встречи, я поступила очень плохо. Совершила нечто ужасное. и я хочу рассказать тебе об этом». «Окей», — согласился Джек с несколько недоуменным видом. «Если только ты не собираешься рассказать, как наставляла мне рога ещё до нашего знакомства. Что-то вид у тебя сильно испуганный». «Джек, прошу тебя». «Извини, я весь внимание». Сделав глубокий вдох, я начала. «Помнишь, мы говорили о наших бывших, Я рассказала, что до тебя у меня был не очень хороший парень. Да, мне он тоже не слишком понравился. Охотно верю. Но я рассказала тебе далеко не всё. Я ощутила, как Джек напрягся. Убрав руку с моего колена, он полностью повернулся ко мне. Я была юна и не слишком опытна. Встретив его, я решила, что это моя судьба». Теперь-то я понимаю, что была глупа, но тогда я влюбилась в него по уши. Мы толком не знали друг друга, однако вообразили, что у нас вечная любовь. Это вряд ли продолжалось бы долго. Я просто хочу, чтобы ты понял, что творилось в моей голове. Правда, иногда я видела проблески его настоящей натуры. Он был сноровым. Я понял. Джек, подожди, пожалуйста. Его гнев никогда не был направлен на меня. Он меня и пальцем не смел тронуть. Всё это до поры до времени скрывалось. Но если кто-то косо на него смотрел, он всегда давал отпор. Если возникала потасовка, он непременно в ней участвовал, причём в первых рядах. Казалось, его переполняла любовь к насилию, которую он с трудом сдерживал. Когда мы сидели в пабе или просто шли по улице, я видела, как он всё время сканирует местность, ищет повод для стычки. Он постоянно был как сжатая пружина. Я на минуту остановилась, чтобы удостовериться в честности своего изложения. Оно должно быть совершенно беспристрастным. Надо признаться, это меня возбуждало. Я чувствовала себя в безопасности, не знаю почему. Сейчас я не могу это объяснить. Но тогда я думала только о нём и своих чувствах. Я пошла бы за ним куда угодно. И в конце концов это произошло. Меня слегка подташнивало. Возможно, от вина, а может, от чего-то другого. Трудно сказать. Джек молча смотрел на меня и не перебивал. Как-то в пабе мы увидели молодого парня лет восемнадцать, не больше. Мы там были с друзьями, и этот парень всё время посматривал в нашу сторону. Точнее, на меня. Он постоянно старался встретиться со мной взглядом, усмехался и поднимал брови. Не знаю, чем уж я так его привлекла, но меня это совсем не радовало. Дэн сидел спиной к нему и ничего не подозревал, а я ничем не выдавала, что я его девушка. Через пару часов я пошла в туалет, а этот парень стоял в коридоре, который туда вел. Просто стоял, прислонившись к стене. Увидев меня, он отделился от стены, и потому, как он двигался, я поняла, что он сильно пьян, Когда он наклонился надо мной, я почувствовала запах пива и сигарет. Этот запах я помню до сих пор. Я попыталась проскользнуть мимо, но он обхватил меня за талию и привлёк к себе. Потом его рука опустилась ниже. Он что-то шепнул мне на ухо. Я не расслышала, однако поняла, чего он хочет. Я отшатнулась от него. И в этот момент в коридоре появилась девушка из нашей компании. Она услышала, как я крикнула, чтобы он ко мне не прикасался. «Какая гадость!» Я хотела всё замять, но она устроила сцену, и вскоре поднялся такой крик, что Дэн его услышал, и немедленно взбесился. Сердце у меня бешено заколотилось. Мы стали ждать, когда парень выйдет из паба. Дэн не желал уезжать, не расквитавшись с ним. Возможно, если бы тот вышел не один, всё бы обошлось. Но он в одиночестве прошёл мимо нашей машины, сильно покачиваясь спотыкаясь. Как выяснилось позже, его товарищи отправили его домой одного. Им было наплевать, как он туда доберётся. Не успела я оглянуться, как Дэн выскочил из машины и сразу же ударил парня. Тот повалился на землю и... Дальше я говорить не могла. Наклонившись, Джек вытер слезу с моей щеки. От волнения у меня перехватило горло. Я же не знала, думала, ничего страшного не произошло, но парень лежал неподвижно и не дышал. Сейчас я понимаю, что он разбил голову о бетонное покрытие. Однако в тот момент мне так не показалось. Я попыталась нащупать у него пульс, старалась понять, дышит ли он. Но я была в панике. Не знала, что делать, и была до смерти напугана. Джек обнял меня и прижал к себе. «Ничего, сейчас всё уже в прошлом». «Не совсем», — произнесла я слишком громко. «Мы должны были об этом сообщить. Вызвать скорую, возможно, тогда он остался бы жив». Слегка отшатнувшись, Джек посмотрел на меня. «А вы что сделали?» «Мы...» «До сих пор не могу поверить, что мы это сделали». «Что?» «Мы его закопали и никому не сказали об этом». «Не вызвали ни полицию, ни скорую помощь, ничего». Дэн объяснил мне, почему нельзя этого делать. Нас обвинили бы в умышленном убийстве, потому что мы его поджидали. Я так перепугалась, что просто не могла сопротивляться. Потеряла всякое соображение и полностью ему подчинилась. И до сих пор не перестаю жалеть об этом. Следовало остановиться и ужаснуться тому, что мы делаем. Но Джек был явно не в себе. Он не контролировал свои действия, а я попросту струсила. А что потом? Мы привезли его в лес, выбрав глухое место, где его трудно было бы найти, и всю ночь по очереди копали яму. Это заняло несколько часов. Закопав его, мы уехали. Дальше говорить я не могла. Горло сдавило словно обручем. В полном изнеможении я приготовилась к неизбежному. Я ожидала, что Джек встанет и начнёт кричать, вызовет полицию и расскажет им, что я совершила. Вместо этого он держал меня в объятиях, пока я тряслась, как в лихорадке, и обливалась слезами. «Всё будет хорошо», — повторял он, хотя становилось очевидным, что ничего хорошего не будет. Подождав, пока я успокоюсь, Джек усадил меня перед собой. «Я не сержусь на тебя», — проговорил он каким-то образом, почувствовав мой страх. «Мне просто очень жаль тебя и парня, которого убил Дэн. Жаль, что меня там не было. А как бы ты мог там оказаться?» «Знаю, знаю», — отмахнулся Джек от моего вопроса. «Мне просто трудно представить время, когда мы не были вместе, когда ты ещё не была моей. Слушая всё это, я думал о том, каково тебе пришлось и как ты испугалась, Я не отделяю тех времён от теперешних. Всё это случилось с женщиной, которую я люблю сейчас. Только жаль, я не оказался рядом, чтобы тебе помочь. Мне так хотелось испытать облегчение и ощутить себя в безопасности. Но воскрешая события той ночи, я лишь усугубляла чувство вины. «У нас с тобой всё будет хорошо», — продолжил Джек, кладя мою голову себе на грудь. «Всё прошло». «Это было ошибкой, но не твоей, ведь это совершил он, а не ты. Кто знает, что бы он сделал, если бы ты вызвала полицию. Ты могла бы сейчас здесь не сидеть. Это не твоя вина. Возвращение сюда всколыхнуло в тебе тяжёлые воспоминания. Но всё будет хорошо». Мне так хотелось ему верить. Однако что-то внутри подсказывало, что всё будет иначе, и мне придётся за всё ответить. Но сейчас я чувствовала лишь то, что люблю Джека, а он любит меня.